Глава 33. Она даже сначала растерялась. Слева от стойки, чуть дальше хозяйского столика, на той половине, где велись ремонтные работы, было выставлено некое объемное сооружение, по виду напоминавшее дикую фантазию средневекового инженера. По факту, ею и являющееся. Незнаинно что это ее же заказ, ни за что бы не заподозрила. На самом деле все было вполне объяснимо. Пока вся таверна, вытягивая шею от любопытства, наблюдала за тем, как происходила передача пакета, мастер бригады строительных рабочих наконец решил вынести на общий суд первую экспериментальную версию машины для производства сахарной ваты. Сооружение состояло из целой системы деревянных блоков разного размера, соединенных шкивами и лебедками, и оканчивалось огромным колесом, которое надо было крутить вручную. Снизу к системе блоков крепился тазик с вделанным в него вращающимся металлическим диском. А под тазам помещалась спиртовая горелка. Честно говоря, ей не хотелось закрыть глаза и от этого монстра попросту откреститься. Ну или отправить на доработку. Потому что в таком виде это чудно местное инженерии могло вызвать у потенциальных покупателей разве что священный ужас. А вот преподобный на эту машину немедленно сделал стойку – Подошел и застыл, внимательно изучая большое, похожее на мельничное колесо. «Что это?» Мастер сначала смешался, но потом выступил вперед и стал с гордостью расписывать принцип действия своего детища. Когда преподобный услышал, что это машина для производства сахарной ваты, тут же перебил. «Какая вата? О чем ты?» «Так это донная Инели идея. Надо бы у неё». О, Инне внезапно захотелось спрятаться под стол. потому что цепкий взгляд мессира Йорга немедленно устремился на нее. Кривоватая улыбочка обозначилась на его лице. Он неспешно двинулся к стойке и задумчиво произнес: «Странная идея. Не так ли, Донна Энелия?» От его слов сразу повеяло холодом. Все разговоры поутихли, даже очередь желающих поесть поредела. А преподобный, похоже, наслаждался произведенным эффектом. Положение надо было спасать. «Если он уцепится, так недолго и в подвалы Инквизиции угодить. Было бы еще за что, а не так на ровном месте». Инна прокашлялась и проговорила, отставляя в сторону пакет с лакомством. «Отчего же, мне кажется, это будет очень необычно и вкусно». «Надо же!» Преподобный подошел вплотную к стойке и впился взглядом в печать на обертке. «И как же у вас возникла эта идея?» Черт! Он вцепился в нее как клещ. и видно, что интерес нехороший. Надо было срочно вспоминать все, что она знала об этом из прикладной домашней химии и физики, и постараться не выдать ему еще больше информации к размышлению. «Идея», — проговорила она, глядя на его честными глазами, Все началось с того, что у меня получился слишком густой сироп». А потом стала рассказывать про то, как вытягивается из сиропа тонкая нить, и её можно намотать на вилку, и так далее, и тому подобное. В лице преподобного обозначилась скука очевидно, он ждал другого объяснения. Достаточно. Инна слегка выдохнула, вроде пронесло, а он вдруг спросил без всякого перехода: Кажется, у вас тут готовят кофе со сливками? Да, миссир, кивнула Инна с готовностью. Можете подавать, милостиво разрешил тот. Бросил еще один цепкий взгляд на пакет, отошел и сел за столик. Инна незаметно подзвала питка и тихо сказала. Кофе со сливками и. Она оглянулась была на пакет со сладостями, которые ей послал в арену, потом подумала, что преподобно перебьется. И черничный пирог. За мой счет принесешь? Сделаю, донная Инелия, ответил паренек и быстро исчез в кухне. А Инна выпрямилась за стойкой. Королевская печать на пакете. Карл Йорк немедленно узнал ее. «Маленькая племянница трактирщика получает пакеты с королевской печатью? От кого?» Это выглядело подозрительно. Она вела себя странно. Зачем ей соваться в типографию? А ее поход в банк? А непонятные идеи? Независимые манеры этой женщины вовсе не соответствовали статусу племянницы трактирщика из какой-то захолустной дыры. «Уж не шпионка ли она? А если шпионка, то кем послана и с какой целью?» Это он собирался выяснить. Однако ее рассуждения на кухонные темы Мессиру не понравились. Совершенно не соответствовали созданному в его воображении образу. А вот машина понравилась и даже очень. При виде всех этих вращающихся частей веревок у него немедленно возникли ассоциации и мысли, как эту машину можно использовать. А сейчас ему подали кофе с пирогом. «Неплохо для захолустной таверны». Преподобный допил кофе, а потом подошел к мастеру, изготовившему чудо машину, осмотрел ее еще раз и сказал: "Потом зайдешь ко мне и изготовишь такую же". Направился к выходу, но у самой двери обернулся, бросил взгляд на злосчастный пакет и только потом вышел. В таверне еще некоторое время висело молчание, потом Крестов просипел: "Это что же получается, преподобный собирается составить нам конкуренцию? Надо срочно бежать в главе города брать патент". «Бог ты мой!» – Инна всплеснула руками. «Подождите, дядя, машину надо еще опробовать, мы же не знаем, как она работает. Может, у нас вообще ничего не получится?» «Ну-ну, все получится, ты мне это брось!» Повернулся к мастеру и махнул ему рукой. «Ты, запускай!» И ей скомандовал. «А ты, племянница, давай пробуй!» Инна замялась в нерешительности, это же надо было кассу бросить. Да и очередь голодных там переминалась с ноги на ногу. Трактирщик решил вопрос просто – Тебальд Питка, чего встали? За работу. В общем, от крестицы не вышло. Инна подошла к машине, стала с опаской рассматривать ее. Потом сказала дядюшке, ткнув у него пальцем: если у нас все получится, вы наймете девушек подавальщиц и посудомоек. Надоело быть единственной женщиной в этой таверне. Крестов чуть не подавился, упер руки в бока и засопил. У него даже кусты волос на затылке воинственно встопорщились. Однако Инна была холодна, и в конце концов он сдался. Хорошо, заводи, давай, а там посмотрим. Легко сказать, заводи. Все-таки модель экспериментальная и неизвестно еще. Вдруг все пойдет в разнос и развалится к черту. Сначала покрутили в холостую. Все это скрипело, но вроде работало. Потом подожгли спиртовку и спустя некоторое время, когда металлический диск разогрелся, Инна высыпала на него чайную ложку сахара, подождала, чтобы он подтаял, и велела: "Крути". К этому моменту уже всеобщий азарт и ажиотаж был таков, что вокруг чудо-машины столпились все посетители таверны. Дюжей рабочий крутнул колесо, но недостаточно быстро. «Быстрее, быстрее, ещё!» еще! рявкнула Инна, стоя над тазом с длинной деревянной палочкой на готове. Бедняга выкладывался изо всех сил, но зато пошли первые сахарные паутинки, которые Инна подбирала и накручивала на палочку. Через три минуты бедный работяга был весь в поту, зато на палочке у Инны образовался вполне приличный ком белой сахарной ваты. Таверна взорвалась возгласами и аплодисментами. Пробовать дали всем понемножку. Зрители потом еще долго расходились и обсуждали. А Кристоф победно подбочинился и мотнул головой в сторону хозяйского стола. «Ну что, пошли, племянница. Надо обсудить». Вот обсудить действительно было что... «Конечно, этот агрегат не подходил для приготовления сахарной ваты в промышленных масштабах. И уж точно его нельзя было показывать народу. Надо было сперва все уменьшить и доработать. Но для получения патента годилось вполне». У старика глаза горели энтузиазмом. «Ты же понимаешь, племянница, я человек простой, так что к главе города племянница придется идти тебе». «У тебя это...» — он оглядел ее её... «Располагающая внешность». «Ах, внешность!» — Инна сложила руки на груди. Значит так, дядя, мы пересматриваем вопрос моей доли от прибыли не 10, а 15. И что вы там говорили насчет процента за мой банковский счет? Сговорились на 13%. И в качестве премиальных и не новые сережки. Пока все это происходило, Тибаль тоже не терял времени даром. Его буквально притягивал пакет с королевской печатью, а записка, которая лежала в нем, еще больше. Как только появилась возможность, он незаметно влез в пакет и прочитал записку. Честно говоря, Тебальд был удивлен, но на всякий случай скопировал содержание. «Для преподобного».